Глава восьмая. Матвей. «Ты должен знать, сын мой Врацек, это я виноват в том, что в мир пришло великое зло. И началось оно не с сына донуси и Юры Калуши. Мы, польская шляхта, приехали в этот городок вслед за Станиславом Сомка, польским магнатом, желающим служить Богу. Но оказалось, что в здешних местах правят кланы ведьм. Эти порождения тьмы имели необыкновенную власть над людьми. Их боялись, им приносили дань в виде денег и животных, и никто в окрестных селах не смел противостоять ведьмам. Станислав Сомка всегда был верен церкви, поэтому он и несколько шляхтичей поклялись, что будут служить святой церкви и бороться с силами тьмы. Вот тогда отец Теодор и помолился над серебряными крестиками, чтобы обрели они силу сражаться с духами тьмы и одолевать дьявола. Нам пришлось нелегко. Ведьмы обладали огромной властью, и мало кто мог сразиться с ними. Нас было пятеро рыцарей церкви, включая Станислава Сомка, и мы служили Богу, не опуская мечей». Мы сжигали проклятых ведьм, убивали их детей и скотину и очищали место, на котором должны были жить мы и наши потомки. Василь, сын моей Данусии, между тем вырос. В четырнадцать лет он стал выше меня и в плечах раздался так, что люди принимали его за вполне взрослого мужчину, хотя борода еще не росла. Был он смуглым, голубоглазым и невероятно красивым. В городке много ходило разговоров о его горячем нраве и неумной злой силе. Во всех драках он выходил победителем, и немало хлопцев из окрестных сел ходили в синяках после драки с ним. Однажды мне понадобилась его помощь. За лесом и холмом в маленьком болотце завелась нечисть. Говорили, что зашло туда стадо соседнего села, да так и утонуло. Коровы мычали, овцы блеяли, но ни одна скотина не свернула с дороги. Так скопом все изошли в болото по самые глаза и погрузились в пучину грязи. И еще говорили, что по ночам видно там, как горят огоньки, бродят страшные тени и воют всю ночь напролет до самого утра. Люди боялись ходить за грибами и ягодами, обходили болото и лес вокруг него десятой дорогой. Выпало мне по жребию отправиться в те места посмотреть, что же там происходит. Собрал я своих людей, но видел, что крепкие и сильные мужики боятся так, что еле удерживают вилы и колья в руках. Я выдал нескольким щиты и мечи, но едва мы приблизились к лесу, как они побросали оружие и пустились на утек, и я остался один перед густой стеной леса. И тут появился Василь Вивчар. Он выехал верхом на пегом коньке из-под леска, поклонился мне и сказал, что его послал отец Теодор. — Он велел мне помочь вам, пан, — сказал мне сын моей донуси Я не отказался от его помощи. Мы забрались в самую чащу леса, и он не дрогнул, когда из болота выбралась мерзкая тварь и напала на нас. Мы зарубили темное страшилище и двинулись дальше, огибая болото по узенькому мостику. Пришлось спешиться, поскольку кони наши боялись двигаться дальше. Лес вокруг стоял темный и страшный, ни ветерка, ни солнечного лучика. Корявые ветви то и дело норовили зацепить нас — Но Василь, орудуя мечом, рубил их, расчищая путь. Так мы добрались до поляны и остановились. Перед нами был маленький деревянный домик с крышей, крытой сухими ветвями. У домика стояла молодая девушка и улыбалась нам. Я посмотрел на нее и обомлел, потому что передо мной стояла моя донуся. Она была молоденькой и красивой и ее голубые глаза сияли, как звезды. Как же Василь походил на свою мать! Я смотрел на них двоих и не мог двинуться с места. «Что же вы, гости? Раз приехали, так заходите. У меня найдется хлеб и соль для вас!» — сладким голосом пропела девушка. Я молчал, чувствуя, как земля уходит из-под моих ног. Сколько раз я мечтал вот так увидеть свою Данусю, Сколько желал обнять и поцеловать ее сладкие губы. И вот она стоит передо мной, Вся розовая, славная и милая, как ясное солнышко. Я двинулся к ней, как бестолковое теля, И мое оружие, мой меч с серебряной рукоятью, Повисло в моей руке. «Стой, ведьма!» — гаркнул вдруг Василь И кинулся на Донусю кинулся на свою мать поднимая меч и вращая им словно перед ним была некрасивая девушка а жуткий монстр порождение бездны не смей закричал я василью но было поздно василь напал на мою донусью и та завизжав закрыла лицо руками и в миг обернулась жуткой фурией перед нами стояла старуха с рогами и крючковатыми пальцами. Старуха вытянула из-за пояса какую-то сухую ветку, махнула ею перед лицом Василя, и тут же в воздухе появилось пламя. Огонь охватил соседние кусты, и пришлось Василю-Вевчару отступать и прятаться, закрываясь от пламени, что трещало и пылало, поглощая листву, высокие кусты и ветви стоящих рядом деревьев». «Мы убьем вас обоих!» — проскрипела ведьма, протягивая руки. Тогда я понял, что следует делать. Поднял свой меч, тот самый, который дал мне отец Теодор, и двинулся на исчадие ада. Пробился через огонь, срубая горящие кусты, и напал на ведьму. Схватка была короткой, и мне помогал Василь. «Мы убили старуху» и Василь сказал, что в доме есть еще одна ведьма. «Там точно есть еще одна тварь, которая колдует», — сказал он, и мы зашли в маленькую хижину. Там пахло травами, молоком и хлебом, а у огня стояла девчонка, совсем еще юная девчонка, лет, может, десяти. Она ждала нас. Как только мы переступили порог, девчонка подняла руки, растопырила пальцы — и в нас полетели посуда и дрова, что лежали у печи. Она умела ловко колдовать, эта маленькая девчонка. Мы не могли сладить с ней. Домик качался, посуда дребезжала, а в наши щиты летели дрова, глиняные миски, железные ухваты и остальная утварь. «Я убью вас!» — шипела маленькая ведьма. И тут Василь изловчился и метнул ножик. Лезвие вошло в грудь девчонки, и она опустилась на пол, заливаясь черной кровью. «Все вы сгинете! Вы все сгинете!» — прошептала она перед тем, как умереть. А после мы нашли на ее столе пергаментные свитки со списками тех, кто служил колодцем силы, и объяснением, как найти колодцы и обрести невероятное могущество». Вот так мы узнали, откуда в здешних местах появились ведьмы.